Издательство «Эксмо» представляет Нэнси Джуйон Ким Последняя история Мины Ли Читает Любовь Конева Посвящается матери Марго. Осень 2014 года Последний разговор с матерью показался Марго непримечательным, совершенно заурядным. Унылая, заедающая шарманка на двух языках, понятная лишь наполовину. Покупателей почти нет. Корейцы закрывают свои лавки даже в центре. Что ты ела на ужин? Теперь все ходят в сетевые супермаркеты вроде Таргета. Цены такие же, да и чище. Мозг Марго напоминал рыболовную сеть с крупным плетением, через которую, как мелкие рыбешки, проскальзывали корейские слова. Когда-то она пыталась эту сеть затянуть, но изучение иностранных языков, особенно родного языка матери, лишь выводила ее из себя. Но почему мама так и не выучила английский? Однако тот разговор состоялся две недели назад, и с недавнего времени Марго мучил только один вопрос. Почему мама не берет трубку? Ливень хлестал, не переставая. В запотевшем лобовом стекле, по которому беспрерывно скользили дворники, расплывчато мелькали забегаловки и заправки, мотели и рекламные щиты, люксовые аутлеты и семейные развлекательные центры. Марго вцепилась в руль мокрыми дрожащими руками. Дождь начался час назад, когда они с Мигелем остановились на севере Портленда чтобы глянуть на знаменитую десятиметровую статую Поля Баньяна, героя американского фольклора, гигантского дровосека в красно-белой клетчатой рубашке на выпеченной груди с сияющей мультяшной улыбкой и топором, который он держал перед собой обеими руками. День начался еще в Сиэтле, с того, что Марго набила дорожную сумку и рюкзак вещами на неделю, и заехала за Мигелем с его двумя большими чемоданами и тремя растениями в горшках, после чего они отправились в долгий путь на юг, в Лос-Анджелес, где жила мама Марго и куда переезжал Мигель. Они планировали переночевать у его родителей в Дейли-Сити, до которого еще предстояло ехать около 10 часов. В начале поездки Мигель оживленно подпевал по радио «Don't stop believing!» и шутила о мужчинах, которых встретит в Лос-Анджелесе. Однако теперь, почти четыре часа спустя, он молча смотрел в окно, подперев голову ладонью, и глубоко дышал, словно изо всех сил, стараясь ни о чем не думать. «Эй, ты чего приуныл?» — спросила Марго. «Да так», — задумался о родителях. «О чем именно?» — она надавила на газ. О том, что вруем. Мигель устроился в бухгалтерскую фирму в Лос-Анджелесе поближе к своей мечте играть в театре. Последние два года они работали вместе в некоммерческой организации для людей с ограниченными возможностями. Марго — помощником по административным вопросам, а он — бухгалтером. Хоть ей не хотелось расставаться с другом, она была за него рада. «Врёшь о настоящей причине переезда?» или о занятиях по актерскому мастерству, или о пьесах, которые пишешь, или о профиле в Грайндере. Грайндер — мобильное приложение для знакомства людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Примечание автора. Обо всем вместе. Ты никогда не хотел им признаться? Хотел? Мигель вздохнул. Но так проще. Думаешь, они сами не догадываются? «Конечно догадываются. Он устало провел рукой по волосам. Иногда семья держится на лжи. Ха! А как тогда называются люди, чьи отношения держатся на правде? Ну, я лично с такими не знаком. Может, ученые?» Марго рассмеялась, хотя надеялась услышать в ответ «друзья». Она заметила указатель Сейлема и вдруг осознала, как у нее онемели руки. «Тебе не нужно в туалет?» «Не, а мы ведь остановимся в Юджине». «Ага, через час или около того. Я бы перекусил». Порывшись в рюкзаке на заднем сиденье, Мигель достал яблоко и протер его краем рубашки. «Будешь?» «Пока нет, спасибо». Его зубы с хрустом вонзились в сочную мякоть, чей сладкий аромат расползся по салону, смешавшись с запахом сырых ковриков и обогревателя. Перед мысленным взором Марго внезапно вспыхнула картинка из прошлого. Безмятежное лицо матери, ее высокие скулы, опущенные глаза, расслабленный рот. Она чистит яблоко, создавая длинную ленту кожуры, которая принимает форму прежней жизни. В детстве Марго бережно, как маленького зверька, брала эту ленту в руки. Она словно подтверждала, что мама может быть своего рода волшебницей, дворцом, рассказывающим историю целого с помощью его частей. Вот кожура плода, таков его запах, таков цвет, такова форма. «Надеюсь, погода прояснится», — прервал воспоминания Мигель. «В Калифорнии нас ждет участок узкого серпантина с сильным ветром, где придется ехать по краю обрыва. прямо такие испытания водительских навыков». «О, боги, давай не будем об этом!» Марго сосредоточилась на скользкой от дождя дороге, расплывчатых огнях, желтых и белых линиях разметки, похожих на разматывающуюся пряжу. Вновь вернулись мысли о матери, которая терпеть не могла ездить по трассе, о матери, которая не брала трубку. Где же она? Заскрипели дворники, очищая лобовое стекло от потоков дождя. «А ты как?» — спросил Мигель. С нетерпением ждешь встречи с мамой. У Марго похолодело внутри. Вообще-то, я уже несколько дней пытаюсь до нее дозвониться и предупредить о нашем приезде. Она сжала руль и вздохнула. Вообще-то, я не хотела ей говорить, а потом мне стало стыдно, ну и. и чего? Не знаю, она не берет трубку. Хм, Мигель заерзал. Может, телефон разрядился? У нее стационарный. Даже два, на работе и дома. Может, куда-то поехала? Она никуда не ездит. На запотевшем лобовом стекле виднелись разводы от предыдущих попыток его очистить. Марго резко втянула носом в воздух. «Неужели ей никогда не хотелось попутешествовать?» — недоуменно нахмурился Мигель. Ну, она всегда мечтала побывать в Йосемицком национальном парке и Гранд-Каньоне. Даже не знаю, почему. Старая добрая трещина в земле Марго. Божественное творение. Неудивительно, что ей хотелось на нее поглядеть. Для корейских иммигрантов это что-то вроде ритуала. Поездить по национальным паркам, надев походные шляпы, штаны-хаки и тому подобное. Такие места для них – как символ Америки. «Уверен, с твоей мамой ничего не случилось», попытался успокоить ее Мигель. «Когда вы в последний раз виделись?» «На прошлое Рождество». «Может, у нее куча дел? Скоро приедем и узнаем». «Да, наверное. Наберу ей еще раз, когда остановимся». Тугой ком в груди все нарастал. Марго нервно покрутила радио, но шли одни помехи, сквозь которые изредка прорывались отрывки рекламы и голос ведущего. С мамой все будет в порядке. И с ними все будет в порядке. Теперь, после переезда Мигеля, у Марго появился повод чаще приезжать в Лос-Анджелес. Дорога впереди походила на яблочную кожуру. Дворники безжалостно сметали со стекла капли дождя. В калифорнийском городке Рединге Окруженным горами и густым лесным заповедником, Марго с Мигелем остановились в первой попавшейся закусочной с засаленными ложками, красными диванчиками из дермантина, музыкальным автоматом и официанткой в белой форме. Хостес, светловолосая девушка с хвостом на макушке, подвела их к одному из столиков и вручила ламинированное меню. За стойкой в одиночестве сидел старик в сетчатой кепке, которую обычно носят дальнобойщики. За соседним столиком две девочки раскрашивали бумажные салфетки под присмотром родителей. Родом из Лос-Анджелеса, из корейского квартала, где повсюду одни корейские до да мексиканские кафешки, Марго всегда считала классические американские закусочные очаровательными и романтичными. Они часто выступают в декорации для фильмов и рассказов о скромном героизме порядочных, трудолюбивых белых американцев, отдыхающих перед очередным подвигом. Когда Марго переехала в Сиэтл восемь лет назад, у нее появились первые белые друзья, люди, которых будто совсем не заботят их корни, цвет кожи и внешность в целом. Словно весь мир создан для них, что в некотором роде правда, Многие из них с голубыми глазами и узкими носами, даже не обладая модельной внешностью, казались привлекательными просто потому, что были белыми. Марго не нравилось так думать, поскольку чисто теоретически это глупость. Красота всего лишь социальный конструкт. Однако теория далека от реальности, в которой мы живем. Теория не течет в крови. Теория не вычеркнет из памяти Марго годы, которые она провела перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение и видя лишь пустое место. Не главную героиню и не красавицу, а максимум персонажа второго плана или бессловесную массовку, которая в лучшем случае сойдет для экзотики, оставаясь безличной и неинтересной. В юношестве Марго часто мечтала, «Вот бы у меня были большие глаза! Вот бы у меня были каштановые волосы вместо черных, Вот бы... вот бы...» Официантка принесла заказ, прервав ее размышления. Марго с Мигелем тут же набросились на чизбургер, картошку фри, сэндвич с тунцом на ржаном хлебе и томатный суп. Марго попыталась есть медленнее, Но все было слишком вкусным, слишком идеальным и очень американским. Их окружали лишь звуки поедания пищи и поглощения напитков, чавканье и прихлюпывание, настоящий оркестр удовольствия. Она хотела остаться в этой закусочной навечно, забыть о проблемах, о Лос-Анджелесе, о матери. «Ну что, снова в путь?» — спросил Мигель. Хочешь, я поведу?» Они расплатились и вышли на улицу. Тучи рассеялись, открыв вечернее небо, обещающее звездную ночь. Луна сияла серебристо-белым светом, как дверной глазок, подсвеченный изнутри. Похолодало. Марго пожалела, что не взяла с собой зимнее пальто, а ограничилась ветровкой и несколькими свитерами, поскольку зима в Лос-Анджелесе теплее, чем в Сиэтле. Мигель подогнал зеркала и сиденье в машине под свой рост, верхушка его уложенных волос касалась крыши и выехал на шоссе. Ловко лавируя между медлительными водителями, он всегда включал поворотники и никого не подрезал. Марго даже не представляла, что ее машина может быть такой быстрой и проворной. Не представляла, как такая уверенность и бесстрашие могут одновременно впечатлять и ужасать. Сама она все время ездила медленно, как привыкла с мамой. Мама терпеть не могла дальние поездки. Она редко говорила о прошлом, но однажды обмолвилась, что когда ей было четыре года, во время войны в Корее, ее семья бежала на юг. В тот кровавый период она потеряла родителей в толпе и больше никогда их не видела. Для мамы путешествия, по сути, сочетались с чувством утраты, неведомом дочери, родившейся и выросшей в Америке. И все же Марго унаследовала от матери страх быстрой езды, особенно по трассе. Она слишком много думала о скорости и об опасности вместо конечной цели путешествия. Когда они выехали напрямую, почти пустую дорогу через фермы и поля, Марго распустила волосы и начала успокаиваться. Напряжение медленно уходило из плеч и рук. Над ними простиралось широкое чернильно-синее небо с мириадами звезд, сияющих из далеких галактик. Однажды, когда Маргу было лет шесть, они с мамой забрались в их старый олдс и отправились на выходные в Лас-Вегас. То была их единственная дальняя поездка, так как мама никогда не брала на работе больше одного отгула. Всю дорогу она ехала ниже разрешенной скорости по крайней полосе, тем самым растянув четырехчасовую поездку на целый день. Мимо с гудками проносились легковые и грузовые автомобили. Из открытых окон пахло бензином, мескитом и шалфеем. Пыль покрывала лицо и руки, утомленные от дороги Марго. Куда мы едем? спросила она тогда маму. В одно особенное место. — ответила та. — А там будет мороженое? Мама посмотрела на Марго в зеркало заднего вида, и взгляд ее карих глаз стальной всю дорогу смягчился. — Будет. Когда они выехали на главную улицу Лас-Вегаса, Марго принялась с восхищением глазеть на светящиеся вывески «Страну чудес со всевозможными развлечениями и удовольствиями». Там было все, что душе угодно. Мороженое, игры, мягкие игрушки, чизбургеры на завтрак и даже стены из леденцов, которые можно лизать. Однако вместо того, чтобы наслаждаться всеми этими чудесами, большую часть следующего дня они проторчали в убогом мотеле на окраине Вегаса, чего-то ожидая. Марго так и не узнала, чего или кого. На следующее утро они уехали. У мамы был такой подавленный вид, что у Марго не хватило духу спросить, чего ради они проделали весь этот долгий путь. Ей казалось, мама не умеет говорить о том, что причиняет ей боль. Возможно, она ошибалась. Возможно, теперь, став взрослой, Марго сможет понять и поддержать маму, несмотря на языковой барьер. Вокруг царила тьма. Только над головой мерцали звезды. А фары освещали дорогу впереди. Создавалось впечатление, будто они в ракете несутся в неизвестность, в пустоту, наполненную нескончаемыми всполохами звезд, планет и крошечных галактик. Марго закрыла глаза. Почему же мама не берет трубку? Переночевав у родителей Мигеля, Они продолжили путь, вернувшись на межштатную автомагистраль. По местной радиостанции сообщали о разорительной засухе. Марго и не осознавала, как сильно любит солнце. Вечное сияние Лос-Анджелеса, пока не переехала в Сиэтл с его серостью и длинными холодными днями. В детстве наполненное светом небо угнетало своим постоянством. Ее гардероб почти полностью состоял из шорт и футболок, что наводило тоску. Такая одежда и жара отлично подходили для выходных. Только Марго с мамой допоздна работали на рынке 6 дней в неделю, и времени на отдых никогда не оставалось. И теперь, созерцая выжженную солнцем растительность на фоне безоблачного голубого неба, Марго упивалась их теплом и светом, словно сбежавший из тюрьмы заключенный. Несколько часов спустя, когда они выехали на шоссе 101, солнце начало свой тягучий спуск, окрашивая небо в приглушенный синий цвет, который ближе к горизонту превращался в насыщенно-розовый, на западе переходящий в ослепительно-оранжевый. Около получаса они плелись в колонне других машин, в которых виднелись типичные для Лос-Анджелеса физиономии скучающие, с пустым потухшим взглядом. И, наконец, повернув на Нормандия-авеню, двинулись по шумным улицам родного корейского квартала. Мимо проносились знакомые скопления вывесок на Корейском, торговые площади, люди, родители, одной рукой держащие детей, а другой — сумки с продуктами, сгорбленные старики в шляпах, медленно ковыляющие по улицам, подростки в мешковатых штанах и с рюкзаками. По-моему, я здесь никогда не бывал, сказал Мигель с любопытством оглядываясь. Ты же вроде несколько раз приезжал в Лос-Анджелес. Ага, но обычно лишь проносился по стандартному туристическому маршруту. В Санта-Монику, Венецию, Беверли-Хиллз, в центр. Ну, в общем-то, в корейском квартале нет ничего примечательного, кроме разве что еды. Хотя сейчас все меняется. Марго рассказала, что за последние годы предприниматели понастроили игровых площадок, многоэтажек, отелей и ресторанов для гламурных и богатых. Так странно. Кому тут может быть интересно? Просто квартал считается экзотическим, вот и все. Людям нравится экзотика. Это называется «спуститься на дно». Богачи не сходят к беднякам забавы ради. Марго покачала головой. «Мне никогда не нравилось отличаться. В детстве я мечтала о всем том, что видела по телевизору. О посудомоечной машине, нормально закрывающихся окнах и заднем дворике. У вас разве не было двора? Даже у бедняков они есть, Марго. Такие, знаешь, с бельевыми веревками, петухами и хромающими собаками». Мигель улыбнулся, и Марго рассмеялась. Мы жили в квартире, где сейчас живет мама. У нас никогда не было своего дома. Как раз в этот момент они подъехали к маминому многоквартирному дому, неприметному трехэтажному зданию с серой штукатуркой и решетками на окнах первого этажа. Впереди росли большие агавы, напоминающие усталых охранников. Мама жила на втором этаже в двухкомнатной квартире с небольшим балконом на северной стороне выходящим на переулок и другое, почти идентичное здание. «Посидим немного», — попросила Марго. Откуда-то из глубины всплыло привычное смущение, развившееся в детстве, когда она приводила домой одноклассников для работы над групповыми заданиями. Ни Марго, ни мама никогда не устраивали вечеринок и не приглашали никого в гости просто так. Как бы мама ни старалась поддерживать чистоту, Квартира всегда казалась жалкой и неаккуратной, больше похожей на чулан для вещей, сна и ссор, чем на родной дом. Однако разве мама могла позволить себе что-то получше? Местность столь отличалась от района Марго в Сиэтле с зелеными деревьями, открытым небом и окнами без решеток, что она устыдилась дома, в котором выросла. Не то чтобы у нее не было проблем в Сиэтле, Просто они не так бросались в глаза. Ее по-прежнему переполняли сомнения. Она с трудом сводила концы с концами и боялась ходить одна по темным улицам, постоянно оглядываясь через плечо. Может, именно поэтому она не могла смело идти вперед, оставив прошлое позади. Жизнь приучила ее всегда оборачиваться. Не глядя вперед, она спотыкалась и падала. Мигель коснулся ее руки, пытаясь успокоить. «Хочешь еще раз ей позвонить? У нее есть мобильный?» Марго глубоко вздохнула, собираясь с силами, и отстегнула ремень безопасности. «Есть для экстренных случаев, но он постоянно выключен. Это телефон-раскладушка, и мама не умеет проверять голосовую почту». «Кошмар!» — возмутился Мигель, комично изображая французский акцент. «Да уж». В плане технологий она живет в каменном веке. К тому же не умеет читать по-английски, а теперь еще и зрение испортилось. Я плохо знаю корейский, чтобы ей помочь. Мы из-за этого постоянно ругаемся. Сколько же времени потратила Марго, пытаясь что-то объяснить маме по-корейски? Счета за коммунальные услуги, как управляться с пультом, полис автострахования... Слова с трудом выкатывались изо рта, как камни. В такие моменты Марго почему-то всегда срывалась и начинала кричать на мать, как та часто делала много лет назад, ругая дочь за плохое поведение, когда та опаздывала, пропускала церковную службу и даже когда болела, и нужно было вести ее в больницу. Однажды мама закричала, «И где я возьму деньги на больничные счета?» «Ну почему ты себя не бережешь?» У нее не было времени на сочувствие. Ей всегда нужно было куда-то бежать, что-то делать. Если остановится, утонет. «Ты не подождешь в машине?» — попросила Марго Мигеля. Сломанная входная дверь пронзительно скрипнула, а затем громко захлопнулась за спиной. Затаив дыхание, Марго поднялась на второй этаж по темной сырой лестнице, пропахшей мокрыми носками и старой краской, и постучала в родную квартиру. Дверной глазок был пустым и темным. Привычным движением Марго провернула ключ в замке, который оказался не заперт, а затем опустила ручку. Большую часть детства она боялась того, что было за этой дверью, но вовсе не из страха, а из презрения и злобы. Презрение к матери, к ее ужасному английскому, презрение к нищете, к отсутствующему, сбежавшему отцу трусу, презрение к затертой, разваливающейся на части мебели, презрение к себе, к своей жизни. Марго хотела, чтобы весь мир исчез, чтобы он сгорел дотла. Дверь отворилась и в нос ударил запах гнилых фруктов, резкий и удушающий, накрывший ее словно цунами. К горлу тут же подступила тошнота. Марго зажала нос рукой и включила свет. На полу валялась разбитая статуэтка Девы Марии. На кофейном столике были разбросаны туристические брошюры, и во всем этом родном хаосе на ковре лицом вниз лежала мама. Правая рука вытянута вперед, левая прижата к телу. На ногах бежевые капроновые носки. Позже Моргов вспомнит пронзительный вопль и поймет, что кричала она. Она рухнула на колени. Коридор заливало мягкое янтарное сияние заходящего солнца. Лицо вспыхнуло, и Марго прижалась лбом к полу, почувствовав в кожей холодную головку гвоздя. Внезапно чьи-то руки схватили ее за плечи, помогая подняться. Шатаясь на слабых ногах, они с Мигелем спустились вниз и вышли на улицу. Солнце скрылось за горизонтом, и небо превратилось в огромный лиловый синяк, Жестокий свет оставил свой след. Марго сидела прямо на перекошенном бордюре дороги, обняв колени и уронив голову на руки. Рядом примостился Мигель. И кая сквозь слезы, она жадно хватала ртом воздух. Может, следовало проверить пульс? Может, не надо было звонить в полицию? А вдруг мама просто сильно ушиблась или пьяна? Нет. Она никогда не пила, и люди без сознания не лежат на полу вот так лицом вниз. К тому же марго была невыносима мысль вернуться в ту комнату, к мертвому телу, к тошнотворному запаху. Вот и повидалась с мамой после почти года разлуки. Там на полу гостиной лежала мама, ее голова, ее ноги. Вдалеке завыли сирены, становясь все громче по мере приближения. Марго направила врача скорой помощи и двух полицейских в квартиру. Оставшиеся двое начали ее расспрашивать. Она ужаснулась от того, как мало могла рассказать, но сообщила общие сведения о жизни матери, что та целыми днями работала на рынке и ходила в церковь. Некий коренастый кореец лет 60, Возможно, хозяин дома или уборщик довольно долго разговаривал с полицейскими, затем закурил на тротуаре рядом с несколькими любопытными привлеченными мигалками. Ее тело в черном мешке увезли на носилках. Ее звали Мина, Мина Ли. Она была матерью Марго. Мина. Лето 1987 года. Мина вышла из самолета прямо в пекло, с твердой уверенностью, что совершила роковую ошибку. Однако пути назад нет. Вселенная раскрыла свою пасть и поглотила ее. Но разве с ней такое впервой? Она напомнила себе, что международный аэропорт Лос-Анджелеса гораздо организованнее и безопаснее, чем в Сеуле или любом другом большом городе и постаралась отогнать воспоминания о кричащей плотной толпе, в которой потеряла родителей, когда они бежали на юг во время войны. В голове пронеслось, как ее маленькие ручки пытаются ухватить руку матери, как ее сносит потоком тел, и в какой-то момент она теряет родителей из виду. Кругом чужие лица, искривленные страданием и болью, повсюду лежат мертвые, упавшие старики и обессиленные голодом люди, которым больше не за что бороться. В груди отчаянно колотилось сердце. Мина пробиралась к выходу из аэропорта сквозь шумную толпу, как тогда, в далеком детстве, и как тогда, в одиночестве. Поток людей двигался в одном с ней направлении. Друзья и родственники с улыбками обнимались, целовались, Мимо чинно проплывали бизнесмены в серых и темно синих костюмах. Мина теперь была в другой стране, чужая, одинокая. Сердце колотилось, дыхание сдавило, прошиб холодный пот. Что, если она упадет в обморок, не успев выйти? По документам, Мина Ли приехала на месяц в отпуск, в гости к подруге с работы. Она всегда мечтала побывать в Америке, посмотреть достопримечательности. Диснейленд, пляжи, Йосемицкий парк. По документам она приехала отдохнуть и повеселиться, после чего вернется к своей жизни в Сеуле, к работе дизайнера женской повседневной одежды. Документы не сообщали, что Мина собирается найти здесь работу и начать новую жизнь что надеется отыскать работодателя, который поручится за нее, а если не выйдет, она все равно останется здесь, невидимая, нелегальная. Документы не сообщали, что ей незачем возвращаться, что она больше ничем не дорожит, ни к чему не стремится. Документы не сообщали, что она больше не может сидеть на месте, жить в пустой квартире, больше не способна выносить родного города, населенного призраками прошлого, этих искалеченных улиц, этого искалеченного дома. Документы не сообщали, что багаж при ней, все, что у нее осталось. Все ее имущество компактно разложено по двум чемоданам. Продавая и раздавая почти все свои вещи, Мина совершала своеобразный акт самосожжения. Она оставила лишь самое необходимое для того, чтобы продержаться до тех пор, пока Бог не решит забрать ее домой, что бы это ни значило. Когда она, наконец, вышла из аэропорта на жаркий воздух и солнечный свет, ее накрыла волна облегчения ослабив на шее шелковый шарф ручной работы цвета сиены и охры, Мина достала из сумочки салфетку, чтобы вытереть пот со лба. Она заранее позаботилась о жилье, сняла маленькую комнатку в доме Аджуммы, живущей в корейском квартале без семьи. Аджума, тетя на корейском. Так обычно называют женщин средних лет из рабочего класса. Это место порекомендовала мини-подруга, миссис Син. Бывшая коллега, которая три года назад эмигрировала в Америку с мужем и двумя детьми. Подойдя к краю тротуара, Мина остановила такси. Водитель, высокий сикх, помог засунуть два огромных чемодана в багажник. Мина внезапно осознала, что никогда прежде не встречала сикхов. Несмотря на открытое окно, в салоне была парилка. Пот уже заливал ей лицо и шею. Мина протянула водителю листок в линейку с адресом на английском, написанным кривым угловатым почерком, выдающим ее нервозность. Она словно подписывала контракт на всю жизнь. «Вы тут впервые?» — спросил водитель, дружелюбно глянув на пассажирку в зеркало заднего вида. Его темный тюрбан касался крыши машины. «Простите», — неуверенно переспросила та на английском. «Впервые тут?» Ох, она принялась лихорадочно копаться в памяти в поиске английских слов, будто в комоде с кучей ящичков. «Не говорите по-английски!» — понял ее затруднение водитель. «Нет!» — покачала она головой. «По-китайски?» «Корея!» Водитель выехал на шоссе. Мина заметила, что шум дорожного движения складывается в своеобразную грубую симфонию, где грузовики исполняют роль труп, виск тормозов, скрипки, ругань водителей, хора. Из окна одной машины грохотала синтетическая поп-музыка, в то время как из другой, будто с пластинки, играла старая песня тод дети «Зе Мужской выкрик «Чтоб тебя!» походил на звон тарелок. Влажная одежда липла к телу. Мина вытерла с лица пот, стараясь не испортить макияж, и вцепилась в подлокотник на дверце. Всматриваясь в прохожих на улицах Лос-Анджелеса, Мина гадала, где же все корейцы? В соседних машинах время от времени мелькали привычные азиатские лица, но здесь, в этой дисгармонии бетона, металла и стекла, пахнущей бензином и резиной, Не встречалось ничего родного. Она чувствовала себя бесплотной в этом новом месте, языка которого не знала. Вывески и рекламные щиты кричали что-то по-английски, сплошную бессмыслицу. Мина порылась в сумочке и достала фотографию, которую всегда носила с собой. На ней она была запечатлена с мужем и дочерью. Оба погибли. Держа снимок дрожащими руками, Мина провела большим пальцем по лицу мужа, потом по лицу дочери, мягкому и безмятежному после целого дня прогулок по лесу. Ей захотелось поцеловать фотографию. Внезапно вспомнился последний разговор с дочерью, и как Мина отругала ее из-за какого-то пустяка, кажется, из-за разбитой тарелки. Знала бы тогда Мина, что видит дочь в последний раз, стала бы она кричать. Конечно, нет. Она бы прижала ее к себе и поцеловала. Она бы призналась что когда та ломает все и устраивает беспорядок, маме становится страшно, поскольку она не готова расстаться хоть с чем-то в этой жизни, даже с какой-то мелочью. У нее недостаточно сил чтобы каждый раз восстанавливаться. А потом произошло то, чего Мина боялась больше всего. Она вновь все потеряла. Вот мы и приехали. По щекам катились слезы. Лицо водителя в зеркале заднего вида нахмурилось. Он вытащил чемоданы на бетонную дорожку, которая плавно спускалась ко входу в дом, такой же исколеченный, как и сама Мина, с потрескавшейся бежевой штукатуркой, с заклеенными скотчем окнами. Повсюду хаотично росли апельсиновые и лимонные деревья и сорняки. Черепица на крыше местами отвалилась, местами покосилась. Мина положила фотографию обратно в сумочку и осторожно вытерла слезы, прежде чем постучать в дверь. Водитель стоял рядом, ожидая ответа. Она чувствовала себя неловко, не зная, как отблагодарить его за молчаливое присутствие, которое ее успокаивало. Она еще раз постучала. Дверь отворила женщина лет 50 с коротким каштановым коре, седым у корней. Она склонила голову и поздоровалась с Миной на корейском. — Миссис Ли? — Это я! Мина повернулась к водителю. — Спасибо! — Как много! «О, нисколько! В следующий раз!» Он протянул ей визитную карточку. «Можете расплатиться в следующий раз!» «Нет-нет!» Мина полезла в сумочку за деньгами. Водитель занёс чемоданы в дом и ушел, но в конце тропинки остановился и, повернувшись, сказал. «Удачи! Все наладится!» Мина лишь помахала ему на прощание, не найдя слов. «Позвольте помочь вам с вещами», — предложила хозяйка. «Вы, должно быть, устали?» «Нет, ничего». Они взяли по чемодану и прошли вглубь дома, темного и прохладного, как пещера. Вентилятор в углу гостиной развивал занавески. На замусоленных стенах не было никаких картин или фотографий, за исключением нескольких портретов Иисуса. На тумбочке стояла керамическая статуэтка Девы Марии. Я покажу вам вашу комнату. Мина лежала на своей двуспальной кровати, страстно желая что-нибудь предпринять. Сходить за продуктами, найти работу, позвонить миссис Син, что угодно. Но в ее комнату еще не провели телефон, а разложенная туристическая карта Лос-Анджелеса, которую она привезла из Кореи, сбивала с толку. Главные достопримечательности – такие как Голливудская аллея славы, Беверли-Хиллз и Диснейленд, разделялись несколькими километрами автострады. Мина уставилась в потолок молочного цвета, оцепенев от страха перед необходимостью решать, что делать дальше. Ей предстояло еще столько всего изучить. Закрыв глаза, Мина глубоко вздохнула, стараясь не паниковать, стараясь ничего не чувствовать. Она устала чувствовать. Она попросила Бога ей помочь, указать верный путь. Почти вся ее собственность в Сеуле была распродана. Заявление на увольнение подписано. Без мужа и дочери ей нечего делать в той стране, на тех улицах, в узких переулках, где шаги эхом отдавались от стен. Мине оставалось лишь покориться судьбе, которая привела ее прямо в эту комнату с открытыми окнами, где она теперь лежала, покрытая липким потом, на чистых чужих простынях, уставившись в потолок, тоже чужой. В дверь постучали. «Да!» — ответила Мина на корейском, садясь и стараясь не смять лежащую рядом карту. «Здравствуйте!» — прозвучал незнакомый женский голос, немного хриплый, но четкий. Мина поправила прическу и открыла дверь. Перед ней стояла кореянка, возможно, немного старше ее, с вытянутым лицом, высокими скулами и волнистыми волосами, которая тепло улыбнулась и сказала. «Я живу в соседней комнате», — она махнула рукой вглубь коридора. «Вы только что приехали?» «Эм, да». «Вы, должно быть, устали?» «Да, очень». «Я приготовила ужин». «Хотите присоединиться?» «О, что вы!» — смутилась Мина, но желудок предательски заурчал. «Не стоит!» «Пожалуйста, присоединяйтесь. Я сварила рис и суп». Голова пульсировала на переносице и по вискам. Хотелось нырнуть обратно в постель. Но Мине не помешало бы подкрепиться. А у нее самой ничего не было. К тому же она еще не знала, как добраться до продуктового магазина. «Еды вполне хватит на двоих», — заверила ее соседка. Мина последовала за ней на кухню, где на небольшом столике, накрытом на двоих, стояли пиалки с панчаном из кимчи, квашеной пекинской капусты с острым перцем, приправленного шпината и соевых ростков. «Панчан» — общее название закусок и салатов в Корее. Глядя на аккуратно разложенные столовые приборы, Мина вдруг осознала, что у нее почти ничего нет — И почувствовала себя маленькой и беспомощной. Ей придется заново все это покупать: посуду, столовые приборы, по меньшей мере, одну кастрюлю и одну сковородку. Пожалуйста, присаживайтесь, пригласила ее соседка. Расположившись на мягком уголке, Мина оглядела кухоньку, которая явно уже долгие годы не видела ремонта. Засаленные обои с узором из крошечных сиреневых цветочков. Местами отклеивались. Некоторые дверцы шкафов не закрывались полностью или висели косо, будто вот-вот отвалится. «Горячо!» — сказала женщина, ставя на стол две тарелки риса и кимчи чига — густой суп с кимчи, тофу и грибами. Над едой поднимался густой пар, и Мина вдруг осознала, что не ела нормально уже почти целые сутки. Возникло желание накинуться на еду. Однако она сдержалась из вежливости перед новой знакомой. «Пожалуйста, угощайтесь!» Женщина кивнула на тарелку перед миной. «Откуда вы приехали?» Та подула на суп, прежде чем попробовать еду, показавшуюся ей самой вкусной на свете. Терпкость соевой пасты на языке взбодрила тело, а в душе расцвела весна с сиреневыми полевыми цветами. Этот вкус напомнил мини первую трапезу после потери родителей. Ее с грязной обочины подобрал деревенский старик, отвел к себе домой и накормил порцией твенджан чиге. рагу из соевой пасты. Она рыдала во время еды, и слезы капали в тарелку, а старик, у которого во рту не хватало половины зубов, похлопывал ее по спине, пытаясь утешить. Конечно, он хотел ей помочь, Но что можно было сделать во время войны, когда ребенок лишний рот и обуза, когда дети терялись чуть ли не каждый день, а менее удачливых разрывало в клочья на глазах родителей? «Я из Сеула», — ответила Мина на вопрос женщины. «Я тоже, но недалеко от него». «О!», -о — только и произнесла Мина. Остаток ужина прошел в молчании. С улицы слышалось стрекотание сверчков. Две одинокие женщины, живущие в этом доме без мужей и, очевидно, без детей, просто квартирантки. Избыток вопросов мог привести к избытку информации, избытку схожего жизненного опыта, избытку боли. В ту ночь Мини ничего не снилось. Блаженное забытье — лучший сон за последние месяцы, без таблеток, алкоголя и даже без молитв. Утром она отправилась в ванную, которую делила с соседкой. Мина вытащила из сумки зубную пасту с мылом и положила на туалетный столик, стараясь не потревожить чужие вещи. Сложенную розовую мочалку, скользкий кусок мыла и зубную щетку в ярко-зеленом пластиковом стаканчике. В отражении ее черные волосы падали на плечи спутанным птичьим гнездом. Мина не смогла найти расческу, поэтому попробовала пальцами разгладить беспорядок на голове, выбрасывая выпавшие волоски в мусорное ведро. Понежившись под теплым душем, она снова легла в постель, чистая и расслабленная, готовая не думать о мире еще какое-то время. У окна сладко щебетала птичка, а в нескольких домах от нее газонокосилка истребляла сорняки с яростным жужжанием. Стук в дверь заставил Мину вздрогнуть. Она встала, чтобы открыть. «Вам ничего не нужно?» — спросила хозяйка. Ее лицо было мягким и нежным, губы слегка подкрашены розовой помадой. «О!» — недоуменно отозвалась Мина, поправив полотенце на голове. «Я еду в магазин. Хотите со мной?» «Ах, да, конечно! Мне только нужно одеться!» Несмотря на жару, Мина надела длинную полосатую юбку и коричневую блузку. Затем, аккуратно, словно рисуя картину, подвела глаза жидкой тушью и подкрасила губы розовой помадой. Переживая за деньги, спрятанные в носке под матрасом, она заперла дверь спальни на висячий замок. Они забрались в машину хозяйки и минут пять ехали с опущенными стеклами и яростно дующим в лицо кондиционером, щурясь на залитую солнцем пыльную дорогу. Повсюду, казалось, был сплошной бетон, за исключением высоких пальм с колючими стволами и потрепанными кронами, унылых, и скрюченных цитрусовых деревьев, а также гибискусов с крупными цветками и выжженной солнцем пепельно-зеленой листвой. «Ваша подруга, миссис Син, говорила вам об аренде?» — спросила хозяйка. «Да, 200 долларов, верно? Я заплачу, когда мы вернемся. «Вы уже нашли работу?» «Нет еще. Мина окинула взглядом витрины магазинов и яркие вывески на корейском языке. Аптека, книги, уроки игры на фортепиано. «У подруги есть знакомые в ресторане. Она может попросить, чтобы меня взяли официанткой или поваром». «А вы чем занимаетесь?» «У меня свой магазин одежды. Маленький, так что я справляюсь». «Одежды? Какой?» «Женской». «Раньше я тоже занималась дизайном одежды». «О, в самом деле?» «Да, я работала на небольшой швейной фабрике в Сеуле». «Хм...» «Хозяйка прибавила скорость, меняя полосу». «Я бы вас наняла. Мне не помешала бы помощница». «Вот как!» — встрепенулась Мина. «Только дела у нас идут не лучшим образом. Видите ли, с тех пор, как от меня ушел муж, я едва свожу концы с концами». Они въехали на большую парковку перед отдельно стоящим корейским супермаркетом. Вокруг царило оживление. Туда-сюда основали машины различных классов и степени новизны, блестящие «Мерседес-Бенцы», потрёпанные «Бьюики», внедорожники «Форд». Матери под руку с детьми загружали в багажнике сумки с продуктами. В стороне молча курили работники магазина на перерыве. «Идиот!» — выкрикнула хозяйка водителю, занявшему парковочное место у нее перед носом. Наконец, припарковавшись, хозяйка направилась внутрь, машинально захватив тележку. Мина последовала за ней. Повсюду пестрели вывески на родном корейском, что несколько утешало. В магазине вообще все было корейским. И бренды продуктов, и язык на упаковках, и многие работники и покупатели. В овощном отделе Мина взяла себе маленький арбуз, два апельсина, шпинат и пакет лука, после чего пошла за основными продуктами – рисом, лапшой, твиджаном и качхуджаном, обычной соевой пастой и с острым перцем. На удивление, цены оказались вполне приемлемыми – а в некоторых случаях даже ниже, чем в Сеуле. Указ Мина неуверенно вытащила из кошелька 20 долларов, новую для себя валюту. Кассир, мужчина лет 35, моложе Мины, с густыми черными волосами, седыми на висках, опустил глаза, словно специально избавляя ее от пристального взгляда, который мог ее смутить. У него были худые и изящные руки. Мина вдруг осознала, что тяжело дышит, а в груди расползается жар. Упаковщик продуктов погрузил их к покупке в тележку, и Мина с хозяйкой пошли к выходу, мимо большой доски объявлений, на которой среди обилия рекламы банков, церквей и различных услуг по ремонту на розовом листе крупными корейскими буквами было написано «Требуются работники». Мина обернулась на кассира, пробившего ей покупки, который на этот раз посмотрел на нее в ответ и улыбнулся. Отвернувшись, она продолжала чувствовать на себе его взгляд. Мысли вернулись к холодным монетам, сдачи, которые он положил ей в руку, но при этом кончики его пальцев слегка задели ее ладонь, так нежно, будто лепестки розы. Или у Мины разыгралось воображение. Выдумала ли она это прикосновение, это ощущение? Бешено колотилось сердце. Перед мысленным взором стояло его лицо с изогнутой верхней губой, с пристально смотрящими на нее мягкими карими глазами.